57. Эммари стонет, у нее раскалывается голова. Пока она осторожно щупает затылок и виски, ее окатывает набежавшая волна. Эмори садится и тут же закрывает глаза, мир вокруг вертится так, что ее почти выворачивает наизнанку, все части тела болят, словно на наперегонки. «Клара!» — зовет она. «Я здесь!» — похмельным голосом отзывается дочь. Волны затащили их в грот в скале, о которой вдребезги разбилась их лодка. Ее обломки, годные теперь только на дрова, покачиваются невдалеке на поверхности океана, теперь совершенно мирного. Эмори встает и, шатаясь, подходит к Ларе, которая хватается за стенку пещеры, пытаясь встать. Все ее тело в синяках и порезах, пряди мокрых волос липнут к лицу. — У тебя все кости на месте спрашивает Эмори, окидывая дочь взглядом. «Были бы мы все так на месте, как мои кости», — отвечает та. «Ты видела деда?» «Я здесь», — раздается голос Сета из мрака пещеры. «Меня в самый конец зашвырнуло», — продолжает он, выбираясь оттуда и тыкая большим пальцем через плечо. «Что-то давно я уже не просыпался в своей постели». «Сколько мы были без сознания», — — спрашивает Клара, заметив, что солнце поднялось выше. «Час!» — информирую их я. «Кто-нибудь знает, что стряслось?» — спрашивает Эмми, ее руки дрожат от избытка адреналина. «Я здесь уже сто раз бывал», — сокрушенно отвечает Сет. «Возил сюда не яму каждый месяц и ни разу не видел, чтобы море вело себя так». «Воду было или машины», — отвечает Клара. «Я их видела, пока меня тянула на дно». «Как же они не утопили меня, когда я проходил здесь на лодке вчера!» — удивляется Сет. Все трое переглядываются, но никто не может ответить на его вопрос. Эмори щурясь, вглядывается во тьму пещеры. «Ты там случайно выхода не видел?» не, там все темно», — отвечает отец. «Без фонаря там делать нечего». Эмори делает шаг к кустью пещеры и чувствует, как у нее подгибаются ноги. «Значит, придется идти по берегу» говорит она. «Но это же так долго!» — стонет Клара. «А какой у нас выбор? Абби не сможет послать за нами лодку. Все равно та разобьется, как наша». «Твоя мать права», — поддерживает ее Сет. «Вдоль берега здесь мелко. Да и скалы не совсем гладкие. Есть за что ухватиться. Хотя идти придется медленно». Солнце переваливается уже далеко за полдень, когда они, наконец, оказываются на суше. Три часа подряд они шли, следуя всем изгибам прихотливой береговой линии, прижимаясь к скале всякий раз, когда особая, норовистая волна старалась смыть их в море. Если им встречалась отмель, они отрывались от скалы и шлепали по ней, но и тогда их подстерегали неприятности в виде чаек, которые пировали останками мертвых морских черепах. Добравшись, наконец, до причала под маяком, все трое в изнеможении плюхаются на доски — Мелкие волны под ними плещут в причальную стенку. Путники исцарапаны, пальцы у них на руках и ногах сбиты до крови. Неподалеку в воде плавают останки дохлой акулы. Видимо, она подплыла слишком близко к туману. «Теперь это нетрудно», — думает Эмари. «Черная стена подошла уже так близко к острову, что куда ни поверни голову, все равно будешь видеть ее краем глаза». По утесу зигзагами поднимается к маяку металлическая лестница. Она такая старая и ржавая, что, кажется, держится скорее на честном слове, чем на вбитых в породу костылях. Отдышавшись, Эмори подходит к лестнице и, вцепившись обеими руками в ступеньку, хорошенько встряхивает ее. Лестница отвечает ей возмущенным скрипом. Эмори поднимает голову. Вершина утеса представляется ей несказанно далекой, учитывая, какой ненадежный путь туда ведет. «Ладно», — говорит Эмори и делает первый шаг. Удивительно, но наверх все трое взбираются достаточно быстро и без приключений. Скоро они уже стоят на вершине утеса в последних лучах дневного солнца и смотрят на маяк. Перед ним в огромном количестве растут цветы, а среди них мирно спит олень. В воздухе полно пыльцы, пчелы перелетают с цветка на цветок. Их так много, что их жужжание почти перекрывает ритмичные удары волн внизу. Эммари окидывает маяк оценивающим взглядом, словно думает выкопать его и унести с собой. Клара, шурша подсохшей травой, подходит к цветам, окружающим маяк. Их два вида — розовые и фиолетовые, с толстыми, зелеными стеблями высотой ей до колена и парой сочных листьев на каждом. Каждый стебель завершается коронкой из абсолютно симметричных лепестков, среди которых не видать испорченных или приветших. Все растения, сколько их есть на поле, ритмично раскачиваются из стороны в сторону. «Слишком ритмично, прямо гипнотически, причем совершенно независимо от ветра», — замечает Эмори. «Какие красивые!» — выдыхает Клара, закрывает глаза и нагибается, чтобы понюхать цветок. Четыре ближайших растения тут же поворачивают к ней свои головки, отводят лепестки и на свет показываются колючки, с которых капает прозрачная жидкость. Листья тоже топорщатся, нацеливая свои острия на Клару. «Папа!» — вскикивает Эмори. Ее отец стоит совсем рядом с Кларой. Сет стремительно наклоняется, хватает внучку за плечи и оттаскивает ее от цветов. В ту же секунду листья выпускает в воздух облачко спор. Эмори и ее родные жмутся друг к другу с ужасом глядя на цветы, которые тянутся к ним хищно шурша лепестками и листьями. «Что это такое?» — спрашивает Клара дрожащим голосом. «Я все время хожу мимо таких цветов и никогда ничего подобного не видела. Всегда считала, что аллергия — это самый большой вред, который они могут причинить». Эмори показывает на спящего оленя, чьи ребра мерно поднимаются и опускаются в так дыханию. К бокам зверя пиявками присосались около трех десятков цветов и тянут из него кровь. Ноги оленя судорожно поддергиваются, сердце бьется все тише, животное погружается в смертный сон. Клара покидает надежную гавань дедовых рук и осторожно приближается к краю цветочной поляны. Уловив движение, цветы возбуждаются снова. — Что ты делаешь? — шипит за ее спиной Сет. — Хочу рассмотреть их поближе, — отвечает Клара. «Зачем они тебе?» «Так любопытно просто». «Твое любопытство к этим...» Сообразив, что он даже не знает, как их назвать, Сет в досаде ударяет себя кулаком в раскрытую ладонь. «Я никогда раньше таких не видела», — продолжает Клара. «А все новое так чудесно». Пока Сет подбирает слова, чтобы выразить свой протест, Клара опускается перед цветами на колени, не приближая к ним, однако, лицо. Она медленно... Вытягивает вперед указательный палец, пока он не оказывается в дюйме от лепестков. Розовый цветок тут же поворачивает к ней головку, опускает лепестки и ощетинивается. С его шипов капает прозрачная жидкость. «Осторожно, милая!» — тихо подсказывает ей Эмри, приближаясь к дочери со спины, чтобы оттащить ее в сторону, если что. Клара, не обращая внимания на мать, передвигает палец влево, к фиолетовому цветку. «А этот...» «Не реагирует», — шепчет она и взволнованно переглядывается с матерью. Клара тычет пальцем в чашечку фиолетового цветка и тут же отдергивает руку, опасаясь нападения, но цветок остается неподвижным. «Фиолетовые цветы безобидны», — объявляет Клара, переводя дух. «Я сразу заметила, что ко мне потянулись только розовые». Эмри весело смеется, восхищенная сообразительностью дочери. «Здесь дорожка из одних фиолетовых цветов. Она ведет прямо к маяку». Делится она своим наблюдением. Она не прямая, поэтому не бросается в глаза, но она есть. Ниема оставила ее для себя. И для нас, добавляет Клара.